Глава тридцать четвертая. О последствиях. «Лежите, княжна, не вздумайте подниматься!» Монотонный голос Пиляева успокаивающе гудел над духом. «Воды?» Я прислушалась к себе. Если что-то и болело, то не слишком навязчиво. Ныли ребра, стучало в висках, но в целом самочувствие было значительно лучше. Хороший целитель какой, сильный и умелый. Ни есть, ни пить, ни открывать глаза не хотелось. «Мама!» — невольно сорвалось с губ, а собиралась произнести «Амала». «Вашим родителям отправлено зеркала Грамма. Пеляев меня не понял. Они приедут как можно быстрее». «Не надо!» Вот теперь глаза распахнулись сами собой. «Пусть не приезжают! Кто посмел?» «Князь Озеров?» Я громко и витиевато выругалась. Раньше я бы никогда себе подобного не позволила, а того, с чьих губ могли сорваться бранные слова, окатила бы презрением. Но теперь я изменилась, и мир вокруг меня тоже стал куда более сложным. Во всяком случае, мне немного даже полегчало. «Не поднимайтесь! Идите к черту! Я в порядке!» Буркнула, осторожно усаживаясь на постели. «Где я?» «В моем доме». Я огляделась, с удовольствием подмечая высокий потолок и широкие окна. Шпалерные обои, бархатные портьеры, овальные медальоны чьих-то портретов на стенах. У госпожи Пеляевой отменный вкус. «Где моя дочь?» «В княжеской усадьбе». «Послушайте, Тиль, мне все рассказали, «Сейчас вам нужно отдыхать. Время геройств прошло». «Ну, конечно, так я вам и поверила. А братья? А гор? Он точно мёртв. Меня теперь посадят в тюрьму?» «Я понятия не имею, где ваши братья», — терпеливо ответил милейший доктор. «Но зато знаю, что в моей гостиной уже третий день ночует Симеон. Давайте он сам вам всё расскажет» а я, наконец, займусь своей непосредственной работой. Ой, Симеон! Я страшно смутилась. Зачем он здесь? Кажется, его голос я слышала еще в амбаре, а мое лицо? Остались ли синяки? Как я вообще выгляжу? На мне чья-то кружевная сорочка, очевидно, жены доктора. Волосы в полном беспорядке. Я расчесываю их пальцами и вспоминаю простейшее заклинание очищения. «Заклинания обычно мне не нужны, у меня достаточно сырой магии, но сейчас я ощущаю себя слишком разбитой». «Только попробуйте магичить», — тут же разгадывает меня Пеляев. «Если почую, то сразу усыплю вас, еще на пару дней». Я недовольно надуваю губы и требую. «Ну так дайте хотя бы зеркало». Он вдруг весело фыркает. Ольга была права. Она меня предупредила, что вы непременно захотите себя увидеть. Ещё сказала, что ссадины на лице нужно убрать в первую очередь. Даже раньше, чем сращивать ребра. Я невольно поёшилась. Гор меня бил. Сильно и беспощадно. Но переживала я не из-за этого, а из-за того, что убила его и нисколько в этом не раскаивалась, ни капельки. Он хотел убить моих детей, братьев и меня саму. Я оказалась его сильнее и быстрее, только и всего. Серебряное зеркальце меня немного успокоило. Да, бледна, губы искусаны, глаза ввалились, волосы потемнели от пота, но синяков нет, лицо не опухшее, всё не так уж и плохо. «Можете позвать Семеона. «Слушаюсь, миледи!» В голосе доктора прозвучала столь откровенная насмешка, что я смутилась. Стоило ему назвать меня не Мартой, а Тиль, как я начала вести себя высокомерно. Дурная привычка, нужно от нее избавляться. Я натянула на губы приветливую улыбку, хлопнула пару раз ресницами, И едва доктор повернулся ко мне спиной, сложила пальцы в знакомом жесте и пробормотала короткое заклинание очищения волос. Симеон должен мной восхищаться, а не жалеть. Надо признать, ворвавшийся в комнату княжич выглядел несвежим. Рубаха в пятнах и пропахла потом, светлая щетина придавала ему неряшливый вид. Налившиеся кровью глаза явно свидетельствовали Спал мало. Мне сделалось его очень жаль. Бедняга волновался за меня. Тихоня, ты в порядке? Княжич плюхнулся на край постели, едва не отдавив мне ноги. Выглядишь неважно. Ты тоже не красавец. Жалость и радость от его появления мгновенно испарились, как мокрое пятно шелковой юбки. И воняешь. Пил? «Пил», — тут же признается он. «Ты три дня в забытии провалялась. Я чуть с ума не сошел». «Доктор Пиляев, лучший в Большеграде». Чопорно напомнила я, подтягивая одеяло к груди. «Не понимаю, зачем ты переживал?» «Дура!» — закатил глаза Семеон, «Видела бы ты себя. Я думал, не выживешь». Гневно сверкнув глазами. «Да как можно?» — подобное говорить женщине, — я сдвинула брови. Но княжич сей пантомимы даже не заметил. Он подхватил мою руку и осторожно сжал тонкие пальцы. От нежного, столь чуждого для этого скомороха жеста у меня вдруг яростно заколотилось сердце. «Если это не признание, то что же тогда признание?» «Мне сказали, что ты...» Забрал Амалу, разбила я неловкое молчание. «Да», — за мной прислал Подгорный. «Я просил присматривать за тобой и при любой неприятности сообщать мне. Тебя разыскивала Шанская, она же сказала, что прачечная заперта, и за мной немедленно послали». «В имении?» — глупо спросила я. «Я недели три как купил дом на Генеральской». Собирался переезжать в Большеград. Зачем? Ну, не всё же мне с отцом жить. В общем, я примчался и сразу забрал маленькую. Решил, что если с тобой всё нормально, то твой гнев я переживу, а если что-то случилось, то ребёнок должен быть в безопасности. У меня защипало в носу. Какой же он всё же замечательный! Гор сказал, что Амала у него, и угрожал ее убить, если я не скажу, где Мариус. Тихо повинилась я. Он врал, а ты должна была рассказать. Зачем терпела? Даже если бы они пришли в дом отца, то не смогли бы ничего сделать. Там маги и Данил, да и папаша у меня в прошлом неплохой вояка. Где Мариус? Прервала его хвостовство я. Его передали Туманову еще тогда, когда он был здесь. Как так? А вот так. Георг Павелевич — хитрая крыса, но в его верности государю сомнений нет. Тебя он узнал и сразу поверил, что у нас в руках именно наследник. И забрал мальчика. Уже доложил, Мариус вместе с отцом с ним все в порядке. Я обмякла на подушках. Славно. Малыш в безопасности. Наверное, мне никогда больше не позволит его увидеть, но этого и следовало ожидать. Меня арестуют! жалобно спросила я, заглядывая в лицо княжича. Руки моей он так и не выпустил, сжал крепко пальцы, процидил сквозь зубы. За что? Ну, я убила гора. «Глупости не говори. Как может хрупкая женщина убить дознавателя? Твои братья вернулись, увидели, что пособник избил их сестру, не сдержались, грохнули мерзавца. Впрочем, их можно понять. И где они? Да кто ж их знает? Голубые глаза Симеона были столь честны, что я тут же угадала. Врет. Сбежали куда-то. Я не уследил, сама понимаешь. Мне важнее тебя живой довести до города было. Новость и радовала, и огорчала одновременно. Зла я братьям не желала, но и оставлять их на свободе, на мой взгляд, опрометчиво. Они опасны и непредсказуемы. Что теперь будет? Тоскливо спросила я, опускаясь на подушки. Голова начала кружиться, в висках противно игулка застучала. Да ничего не будет. Симеон поправил одеяло, укутывая меня. Все по-прежнему. Ты у нас, прачка с патентом, вдова с дочерью. Сын был, отдала на учение в семью отца, все по-честному. В Большеграде никто ничего не знает, кроме меня. Пеляева. А Пеляев молчать будет. Живи, как жила. Или домой к родителям хочешь. Я мотнула головой и прикусила губу от вспыхнувшей боли. Я так и думал почему-то. Так что не думай о плохом. Спи лучше. То есть предложения не будет? А зачем за руку держал? Я была уверена, что вот сейчас он скажет Тиль «Будь моей женой, я люблю тебя, мы с тобой ровня и омалу твою вырастим, будем в моем доме на Генеральской жить и не тужить». «Дура мечтательная! Да зачем ему такая, как ты, еще и с ребенком? Мне уехать нужно, Тиль. Не знаю, когда вернусь. Постарайся уж не попасть в неприятности, пока меня нет». «Постараюсь», — холодно ответила я. Вырывая у него руку и пряча ее под одеяло. Мне нехорошо, Семеон. Оставь меня одну, пожалуйста. К счастью, он послушался, и я заплакала уже после того, как за ним закрылась дверь. Я ведь его не люблю. А чего же так больно? Я вообще любить не умею! Чего придумала себе? Это только в сказках рыцарь, спасая принцессу, берет ее в жены. А меня вон. Вообще, доктор Пеляев спас, а он уже не свободен. Хорошо, что Семен ушел. Я сейчас в таком ужасном состоянии, что готова была схватить его за шиворот и потребовать, чтобы он женился. Небеса уберегли от позора. Я еще долго лежала с закрытыми глазами и пыталась разобраться в себе. Зачем мне нужен этот скоморох? Какой от него толк? Красивый? Положим. Сильный, заботливый, умный — все правда. Но ведь себе на уме, да еще выдумщик каких мало. Такой слушаться не будет, к юбке его не пристегнешь. Как ветер вольный, куда захочет, туда и подует. То дождь принесет, то снег, то юбку задерет, то листвой осыплет. Муж из Симеона неважный выйдет. Пусть кому-то другому такое счастье достанется. Я же... И одна прекрасно справлюсь.